Книга третья. «Свет над Волтавой». Глава 1 Сентябрьским утром 47 года в одном из кабинетов Корпуса национальной безопасности задолго до начала занятий зазвонил телефон. Ярослав Лукаш, как правило, приходил на работу раньше времени и, во всяком случае, раньше своего секретаря. Настойчивые звонки он услышал еще из коридора. «Ко мне звонят». Он нащупал в кармане ключ и поспешил к двери. К телефону Лукаш испытывал слабость. Читал ли он, писал или вел увлекательный разговор, все равно, как только раздавался звонок, Лукаш немедленно брал трубку. Частенько случалось ему услышать звонки после занятий, когда он запирал свой кабинет. В таких случаях он неизменно возвращался. Всякий раз ему казалось, что звонок оповещает о серьезном деле, которое нельзя отложить. Два года его работы в Корпусе национальной безопасности дали много подтверждений этому. В корпус национальной безопасности обращался каждый, кому дороги были завоевания 45-го года. Кто видел или слышал, что на эти завоевания посягают враги. И сегодняшний настойчивый звонок мог оказаться очень важным. Боясь, что человек, стоявший на другом конце провода, потеряет терпение и положит трубку, Лукаш быстро подошел к аппарату. «Да, у телефона я, товарищ Морова. Хочешь приехать? Сейчас? Прошу, прошу. Что-что?» «Повтори еще раз фамилию». «Понял. Да, да. Яромир Розенфельдер. Так? Хорошо, я жду». Лукаш вынул из кармана свою обкуренную трубку, набил ее табаком, закурил. «Яромир Розенфельдер. Яромир Розенфельдер», — повторил он несколько раз. «Чем-то мне эта фамилия знакома». Он старался припомнить, где, когда и в связи с чем слышал о Розенфельдере но память, перегруженная многими событиями, на этот раз изменила ему. Необходимо распорядиться, чтобы проверили. Лукаш достал из стола тетрадь и сделал в ней пометку. Потом он задал себе вопрос, почему Мурова заинтересовался Розенфельдером. Мурова — ответственный работник Совета революционных профсоюзов. А Розенфельдер... Кто же он такой, Розенфельдер? И снова напрягал свою память, и снова безуспешно. Под жарой танконогий Морова, бывший комиссар специального отряда, бесстрашный партизан, а ныне человек самой мирной профессии, появился в кабинете Лукаша ровно через полчаса после своего звонка. «Задал ты мне загадку своим Розенфельдером», — сказал Лукаш, пожимая руку старому боевому товарищу. «Никак не вспомни, что это за персона». «Ничего мудреного в этом нет», — усмехнулся Морова, присаживаясь к столу. «Если бы мне не подсказали, я бы тоже не вспомнил». Это тот самый обиженный господин, о котором весной писала американская газетка. Помнишь? Дескать, проклятые коммунисты преследуют даже таких кристально честных деловых людей, как Яромир Розенфельдер». А -а -а, вспомнил, вспомнил. Чешский немец?» «Верно. Все годы оккупации проторчал в Лондоне. Вот-вот. А потом без приглашения с нашей стороны и без визы, пожаловал в Прагу. Его арестовали, хотели судить за нелегальный переход границы» но добросердечный Дертина заступился за него. «Помню, помню. А почему ты вдруг заинтересовался им?» — спросил Лукаш. «Сейчас скажу. Розенфельдер до оккупации владел фабрикой «Уния». Она была национализирована, а вчера мне рабочие рассказали, что Розенфельдер подал иск в административный суд, требует возвращения ему предприятия». «Хорош, гусь!» — угрюмо сказал Лукаш. «Это-то бесспорно», — согласился Морово. Но мне хотелось бы его проучить. Помимо нелегального перехода границы, за ним водятся и другие немалые грешки. Ты прав, он судетский немец, хоть и называет себя чехом. Якшансе с Геймлейном. Его нужно было выслать вместе со всеми судетскими немцами. Нельзя теперь исправить эту ошибку? Попытаемся, — твердо сказал Лукаш. Очень прошу. А я со своей стороны послежу, и если суд начнет клонить его сторону, пойду в Министерство юстиции». «Напрасно! Там толку не добьешься!» «А я устрою скандал! Сколько же времени можно терпеть эти безобразия?» Лукаш побарабанил пальцами по столу. «Придется еще потерпеть. До поры до времени». Морова оставил Лукаша в глубоком раздумье. За минувшие два года не было дня, когда бы Лукаш не убеждался на деле, что борьба, начатая коммунистами в 1938 году, далеко еще не закончена. Каждый день приносил яркие доказательства этого, И каждый новый день напоминал, что борьба только видоизменилась, принимая иные формы, но не угасла и не может угаснуть. И чем больше слабела буржуазия, тем озлобленнее и коварнее она сопротивлялась, пытаясь из-под тяжка нанести решительный удар молодой народно-демократической республике. Буржуазия располагала тремя политическими партиями из пяти составляющих национальный фронт – народной или католической – национально-социалистической и словацкой-демократической. Буржуазия занимала руководящие посты в министерствах внешней и внутренней торговли, юстиции, снабжения, искусства, унификации законов, здравоохранения, транспорта, почты, телеграфа. На ее стороне были президент Дениш и три заместителя председателя Совета Министров Готвальда. Она ставила целью захватить в свои руки Министерство обороны, внутренних дел, земледелия, финансов и информации, министерства, во главе которых стояли коммунисты. Она компрометировала в глазах народа национальное собрание, прилетала на Советский Союз, перекачивала за границу крупные денежные суммы, открыто саботировала поставки продовольствия в города, покровительствовала военным преступникам, предателям, ратовала за учреждение акционерных обществ с участием иностранного капитала, Добивалась отмены декретов о национализации крупной промышленности, банков, о разделе земли. Распространяла слухи о неизбежной сельскохозяйственной катастрофе, вследствие небывалой засухи этого года, постигшей страну якобы в результате коммунистического руководства. Организовывала массовое вредительство и диверсии в народном хозяйстве. Из кожи вон лезла, пытаясь переманить на свою сторону левое крыло социал-демократической партии, которая поддерживала коммунистов. Не только Лукаш, ответственный работник Корпуса национальной безопасности, но и каждый коммунист, каждый честный гражданин республики знали, что за спиной чехословацкой буржуазии, за спиной реакции стоит реакция внешняя, возглавляемая кругами США, и что усилия и потуги внутренней реакции – это усилия и потуги американских империалистов. Лукаш на бесчисленных примерах убеждался, что нанося удары по диверсантам, вредителям, террористам – бандитам, спекулянтам. Корпус национальной безопасности этими ударами бил и по длинным рукам океанских заговорщиков. Каждый новый день давал все новые и новые примеры этой сложной борьбы. Вот сегодня стало известно, что Розенфельдер задумал вернуть себе национализированную фабрику. Вчера на текстильной фабрике, обрабатывающей полученный из СССР хлопок, обнаружили в барабане острые куски железа, портившие полотно. Позавчера – нашли труп офицера органов безопасности. А сколько чрезвычайных происшествий было зарегистрировано за это время? Член парламента национальный социалист Отто Гора опубликовал в печати данные о количественном составе корпуса национальной безопасности. Реакционеры инсценировали неудавшиеся покушение на своих лидеров, министров Зенкла и Бертину, и постарались замять дело. Был полнен с поличным «Ватиканский агент», с письмом к одному из видных деятелей Национального собрания. Свободное слово выступило с очередной статьей в защиту спекулянтов. В прахотицах обнаружен тайник, а в нем тысяча метров текстильной ткани и 35 килограммов золота. И прочее, и прочее. «Конечно, на этом они не остановятся», — думал Лукаш. «Это только их разведка боем. Они пробуют силы и оружие на отдельных участках, маскируются, испытывают нас, ждут сигнала. Когда этот сигнал будет подан, они ринутся, сломя голову в атаку. Хм, мертвецы! Мертвецы, которых навеки похоронила история. Но они не хотят примириться с этим. Они, видно, думают, что мы позволим отбросить себя назад, в наше страшное прошлое, позволим опять сесть себе на шею. Ну уж нет, господа, ваша песенка спета, ваши карты биты. Если вы и дадите нам бой то это будет последний для вас бой. Не наша вина в том, что вы страдаете куриной слепотой. Почти семь лет работы в подполье не прошли бесследно для Лукаша. Он уже не скучал по паровозу и только изредка с теплым чувством вспоминал о нем. Он нашел новую профессию и гордился ею не меньше, чем старой. Жестокая беспощадная борьба с врагами Родины, в которую он вступил семь лет назад, сама подвела его к новой работе, работе контрразведчика. И не только привела, но и закалила, воспитала, обогатила ценнейшим опытом, позволившим ему, Лукашу, бывшему паровозному машинисту, стать ответственным работником Корпуса национальной безопасности, органа, стоящего на страже интересов чехословацкого народа. Опять зазвонил телефон. Лукаш протянул руку к аппарату и взял трубку. «Пропустите». Когда посетитель появился, Лукаш поднялся к нему навстречу. «Товарищ Гофбауэр! Вот уж никак тебя не ждал. Похоронил ты себя заживо, встаршешевица. Друзей старых забыл, видной и совесть не мучит, а?» Он дружески обнял гостя за плечи, подвел креслу, сел против него. «А знаете, по правде-то говоря, и не мучит», — признался Кофбауэр, нисколько не смутившись. «Я как-то собрался заглянуть к вам домой, проведать хотел. Но ну, подумал, зачем я к нему потащусь, вспоминать прошлое, переливать из пустого в порожнее». Отвлекать человека от его обязанностей, а в них, как я погляжу, недостатка-то нет. И решил, нет, уж лучше посижу дома. Если сам я бездельничаю, то зачем мешать тем, кто дело делает? И не пошел. И все-таки не стерпел, решил помешать, — пошутил Лукаш. Быть «Да не зря отнимаю время, не без причины. С делом пожаловал, а делом никогда не помешаешь. Готов тебя слушать в любое время». Гоффбауэр достал очки с оглобельками, скрепленными суровыми нитками, водворил их на нос, вынул сверток с бумагами и начал усердно копаться в них. Лукаш считал себя стариком, но, поглядев на Альфреда Гофбауера, убедился, что в сравнении с гостем выглядит молодцом. Гоффбауэр бел, как лунь. Кожа на его лице, испещренном бесчисленными морщинами, стала совсем прозрачной и как будто просвечивающей. Глаза, Когда-то зоркие и добродушно плутоватые потеряли свой цвет, утратили остроту и помутнели. Руки с припухшими суставами и широкими венами заметно тряслись. «Болен старик, потому и дома сидит», — решил Лукаш. И спросил, «Здоровье твое как?» Гуфбайер повел худыми плечами. «Не жалуюсь, пока Бог милует. Еще гляжу вперед годков это на десять-пятнадцать. Поскреплю это время, я такой». А теперь слушайте, дело заключается вот в чем. Игорь Бауэр рассказал следующее. Месяца три назад он с оказией неожиданно получил письмо от Голски из Швейцарии. От того самого Голски, который доверил ему особняк и у которого Лукаш работал остопником. Письмо принес Голфбауэру на дом неизвестный человек. Выяснить, что это за человек старик не сумел. Посланец приехал на машине поздно вечером, даже не удалось рассмотреть номерной знак. Выяснилось, что Гоуска знала о заселении его особняка и о том, что Гофф отстранен от управления им. Но Гоуско был уверен, что его друзья помогут ему вернуть особняк и выдворить из него непрошенных гостей. В недалеком будущем он намерен вернуться в Прагу, ибо не чувствует за собой никакой вины перед своей родиной. Гоуско просил Гофф присмотреть за тем, чтобы теперешние жильцы особняка не растащили при выселении мебели и всего, что там еще уцелело. «Вот его письмо». Гофбауэр подал Лукашу конверт. «Что ты ему ответил?» — спросил Лукаш. «Ничего, он не требовал ответа». Лукаш вынул из конверта лист бумаги и пробежал его глазами. «И дальше?» — спросил Лукаш. «Я получил еще одно письмо от Голски вчера, но уже по почте. Вот оно. На конверте печать пражского почтамта. Следовательно, человек, который привез его в Чехословакию... Не решился во второй раз идти на дом Гофбауеру и опустил письмо в почтовый ящик, соображал Лукаш. Голузко сообщал, что вернется на родину в самом ближайшем времени и привезет семью из загородной виллы в особняк. Он предупреждал Гофбауера, что возьмет его к себе в качестве управляющего Виллой, благодарил за услуги и заверял, что не останется в долгу. За какие услуги? спросил Лукаш. Да интересно все получилось, рассмеялся Гофбауер. Из особняка и на самом деле выселили всех, три семьи. Я пришел, когда съезжали последние жильцы. Представился чиновнику так, мол, и так. Он говорит, «Пожалуйста». Я расставил мебель по старым местам, навел порядок, перенес телефон из коридора в кабинет, тот, где вы мне руки связывали. Запер двери на ключ и поселился в вашей коморке. Помните ее? Теперь скажите, разве я не оказал услугу Голске? Лукаш в полной мере оценил сообразительность Гофбауэра. Молочина ты! А как же, хитровато подмигнул Гофбауэр. Когда-то его дом хорошо нам пригодился. Чем черт не шутит, может, теперь и сам хозяин пригодится. Ну и негодяй же, этот Гоуска, думал Лукаш, проводив гостя. Он не чувствует за собой никакой вины, а веревка плачет по нем давно. На что и на кого он надеется, и тюрьмы не боится. Ярослав вызвал секретаря и попросил пригласить Сливу. Когда тот явился, Лукаш приказал ему разыскать и принести дело Рудольфа Голски, то дело, которое в свое время на островах завел на него штурмбанфюрер Зейдлиц, как магистропасского агента. Ясно? Да. Антонин Слива щелкнул каблуками и вышел. Как и Лукаш, он работал в корпусе со дня его организации. Теперь у них сложились иные взаимоотношения служебные, но эти новые отношения не могли наслонить прежних, возникших еще в дни юности Антонина. Он по-прежнему любил Лукаша как отца, хотя Ярослав был теперь взыскательнее, требовательнее и строже с ним. Через несколько минут Слива явился с докладом. Лукаш нахмурился. «Дело Головские исчезло из архива», — доложил Слива. «Как?» «Исчезло. Со всеми материалами, которые похитил Горок, бежавший в западную зону». «Так, так...» проговорил Лукаш и нахмурился еще сильнее. Он вспомнил историю Горока, пробравшегося в корпус по заданию реакционеров. Много еще придется поработать, чтобы очистить корпус от проникших в него врагов. Часть из них, вроде Горока, уже сама себя разблачила. Часть притаилась, замаскировалась и вредит общему делу исподволь, осторожно, боясь выдать себя. Другие изо всех сил стараются зарекомендовать себя с лучшей стороны, завоевать доверие, чтобы потом в нужный момент нанести удар в спину. «Случайно это? Нет, это вполне закономерно, и надо быть глупцом, чтобы не понимать и не видеть этого».